Содержание. Содержание, указатель заглавий вошедших в издание произведений и их внутренних заголовков, раскрывает в первую очередь состав издания. Какие произведения, разделы, главы оно содержит. Благодаря содержанию читатель может легко найти необходимый ему материал в книге или собрании сочинений. Если вы, например, взяли в руки детскую энциклопедию и хотите в ней найти необходимую вам статью, то вы непременно должны обратиться к содержанию. Оно вам подскажет, в каком томе и на какой странице находится нужный вам материал. Кроме содержания, облегчающего поиск статьи, часто в книге дается другой справочный материал, помогающий читателю ориентироваться в издании». Полная энциклопедия народной медицины, изданная в трех томах, дополнительно публикует краткие сведения о растениях, а также перечень болезней, упоминаемых в книгах. Для того, чтобы найти необходимую статью, надо обратиться либо к содержанию, либо к перечню и отыскать название в алфавитном порядке. Рядом будут указаны том и страница.